Глава 36. Размечтались. Достан. После разговора с Таминой я направился к себе в покое, желая немного привести мысли в порядок и подготовить план дальнейших действий. По моей задумке, о которой я не стал рассказывать Таме, содержимое бокала с приворотной жижей перекочует в бокал Кенарии. Это будет тяжело, но не невыполнимо. Я хотел, чтобы принцесса красных удостоилась участи Тамины, испытывая на себе весь эффект влюбленности, но на этом было не все. Я был настолько зол на правительницу и ее развратную дочь, что собирался сделать самый гнусный поступок за всю свою жизнь, когда она проглотит зелье, подсунуть ей какого-нибудь старого лорда, посыпающего песком дорожки Королевского парка. А что, они идеально будут вместе смотреться, старый хрыч и молодая распутница. Правда, мне было немного жалко ее будущего избранника, а хотя... Кинария будет влюблена в него, а лорд полакомится молодым девичьим телом, да не обо кого, а самой принцессы. Решено, именно так и поступлю. Как круто поменялась моя жизнь за последние несколько дней, размышлял я. Будто все предыдущие годы я находился в спячке, и вот после появления Тамины моя жизнь заиграла новыми красками, которые раньше не различались. От воспоминания о нашем первом знакомстве, как бойкая девушка отшвырнула меня к стене, На лице появилась улыбка. Круто она со мной справилась, а главное смело. Видимо, это у нее в крови, так как и Нас никогда не прятался за спину своих воинов, всегда шагая в первых рядах. Он отважный дракон, но слишком доверчивый, что большая редкость для правителя. Оставшееся время до бал я не выходил из своих покоев. Мне не хотелось лишний раз встречаться со своей матерью, которая уже должна была приехать. Ее присутствие переносилось очень тяжело. Пусть с виду я и выглядел так, словно она для меня чужая женщина, но на самом деле обида затапливала изнутри. Как она могла меня бросить? Как могла предать своего родного ребенка, променяв его на другого мужчину? Никогда мне этого не понять. Я бы так не смог. Ребенок — это самое дорогое, и оставить его в крохотном состоянии, сбегая из дворца? Нет, это выше моего разума. Это гнусный поступок падшей женщины, и очень жаль, что ею приходится моя мать. От понимания того, что вскоре я ее увижу, настроение устремилось вниз. Достан, соберись. Главное не то, кто будет в бальной зале, а то, что тебе предстоит сделать. От твоих действий зависит будущее Тамины, ваше совместное будущее. Бросив беглый взгляд на свой костюм, который принесли часом ранее, отметил все пожелания, которые были указаны при его создании. Все, как я и хотел. Почти весь черный, с едва заметными вставками красного. Кинария будет в полном восторге. Уже предчувствовал ее физиономию. Время поджимало, и как бы мне ни хотелось, но все же пришлось облачиться в брюки и китель. Поднес запястье к лицу, дабы проверить свой резерв, но перстень ведьмы остался безответным. «Что за черт?» Насторожился я, встряхивая руку и опять пытаясь проверить заполненность магии в своем теле. «Ничего не понимаю», — рявкнул громко. Кинария с моей матерью моментально отошли на задний план» так как я попросту не знал, когда меня вновь скрутит от недостатка магических сил. Это может произойти в любую минуту, и не хотелось бы свалиться на пол посреди бальной залы. И что вообще послужило твоей поломке?» Выругался сквозь зубы, наблюдая обычный перстень с едва замутненным камнем внутри. «Придется в бальной зале вылавливать Томину и брать у нее хоть немного, иначе даже думать об этом не хотелось». Прислушался к себе, пытаясь распознать магические силы, но по ощущениям я чувствовал себя превосходно, словно и не был проклят ведьмой две с лишним сотни лет назад. «Ладно», — махнул рукой, — «на балу будет видно, а сейчас мне пора». Натянув на себя ненавистный костюм, вышел за двери покоев, тут же натыкаясь на идущую ко мне кинарию. От одного вида этой принцессы меня накрыла ярость. «Что это?» — рявкнул я, наблюдая ярко-красное платье с черными рюшами — по окантовке корсета и россыпь черных бриллиантов по всей пышной юбке. Платье? — довольно улыбнулась она. «Нравится — Нравится? Девушка захлопала ресницами, прикидываясь дурой. — Ты должна была быть в черном платье кинария. Едва сдерживал себя от выходки этой поганки и ее инициативной мамаши. — Но это ведь не траур, — пожала она плечиком, — а оглашение нашей помолвки, которой никогда не будет, — рявкнул я про себя. Ни секунды не задумываясь о том, что могу рухнуть на пол, От выплеска своих магических сил я спустил с пальцев заклинание, которое тут же устремилось к напрягшейся принцессе. «Что ты?» — запыхтела она. «Ты в своем уме?» — взвизгнула Кинария, гневно смотря в мою сторону. «А что не так?» — вскинул я бровь, довольно осматривая новое платье развратницы. Чисто красное. Бриллианты опали на пол, как и черные рюши. «Ты, ты, да ты в своем уме?» Мерзкий визг прокатился по всему коридору, распугивая слуг. Теперь мы с тобой не выглядим как пара. Нужно было раньше об этом думать. Усмехнулся я, делая то же самое со своей одеждой и оставаясь в чисто черном костюме. Со мной ваши игры не пройдут, я ясно выразился. Кинария гневно поджала губы, слегка кивая головой. Прекрасно. Раз мы все решили, то прошу в больную залу. Через пару минут будет ровно семь, опаздывать в мои привычки не входит. Не дожидаясь на халку, я зашагал прямо по коридору. Ничего, еще совсем немного, и ты отвяжешься от нас с Томиной. Главное сделать все правильно. С каждым шагом, чем ближе я подходил к больной зале, мое сердце противилось тому, что придется прикоснуться к Кенарии, кладя ее ладонь себе на сгиб локтя. Так положено. Это требуется, чтобы всем сразу показать, что я определился со своей парой и готов сделать важный шаг вперед. «Руку». Мой голос звучал безэмоционально. Кинаря тут же подскочила ближе, с довольным видом хватая меня за ладонь, пытаясь переплести пальцы. «Положи руку на сгиб моего локтя», — рявкнул я на нее. Едва сдерживал себя от того, чтобы не высказать этой надоедливой особе все, что я не думаю. Ее лицо сияло от счастья и предвкушения реакции всех собравшихся гостей. «Конечно, такая новость. Наконец-то я определился с выбором и изъявил желание породниться с красными драконами». Я, собственно, и не был против родства с ними, но только Кинарию желал заменить Томиной. Как там моя девочка? Очень надеюсь, что у нас все получится провернуть. Наследная принцесса кинария Нас и наследный принц Дастан Леаро. Перед нами распахнулись двустворчатые двери. И я сделал уверенный шаг вперед, тут же попадая под многочисленные, заинтересованные взгляды всех собравшихся. От меня не укрылось, как многие девушки, завидев захват Кинарии на моей руке, тут же скисли, опуская носы. Они, похоже, до последнего не теряли надежды оказаться со мной на соседнем троне. «Наивные», — проскочила мысль в голове. «Возможно, на трон бы и села одна из вас, но вот в сердце пробраться бы не удалось, это я точно знаю». Отец с Икаринасом и Бельзетты стояли в стороне. Если лицеправители выражали положительные эмоции, то вот про правительницу я этого сказать не мог. Она едва удерживала себя от выказывания ярости и недовольства, то и дело скользя взглядом по нашим с вещам. То-то же, нечего за моей спиной наводить свои порядки. Ощущал, что отец доволен до посинения, а у меня душа выворачивалась наизнанку. Я не хотел этого. Успокаивал себя лишь тем, что нежеланного брака не состоится. Нужно лишь немного отыграть свою роль, и все будет хорошо. Проводив кинарию до ее места, я встал рядом, как и положено будущему жениху, зорко оберегающему свое сокровище. Желая найти тамину, заскользил взглядом по разношерстной толпе. «Где же она? Неужели ее не пригласили? Странно. Может, красная интриганка что-то пересмотрела в своих злодейских планах? Я бы что-нибудь выпила», — пролепетала Кинария, обмахивая себя веером. «Сейчас принесу», — кивнул я, быстро удаляясь к столам, только бы подальше от этой раздутой гордостью квакши. Стоило скрыться в толпе, как я тут же завертел головой по сторонам, начиная с каждой секунды волноваться все больше. Тамины нигде не было. Боги, неужели с ней что-то случилось? «Сын!» Раздалось неожиданное за спиной, и я невольно вздрогнул, всем сердцем приказывая себе не реагировать на этот голос. «Достан!» «Вы что-то хотели?» — спросил я, натягивая на лицо маску безразличия. «Я так надеялась, что ты меня выслушаешь!» — печально произнесла правительница синих драконов, приходящаяся мне родной матерью. — Нет желания, простите, — ответил холодно. — Как-нибудь в другой раз. — Следующего раза может и не быть. Печально покачала головой стройная шатенка с глазами цвета грозового неба. — Сейчас я не могу выслушать вас, — заторопился я, краем глаза подмечая пристальный взгляд своего отца, который спешно направлялся в нашу сторону. — Тебе лучше уйти, — прошептал одними губами. — Отец идет. — До скорой встречи, — кивнула она и, подхватив низ пышных юбок, устремилась к своему супругу, который ждал ее чуть поодаль. «Как дела?» — подозрительно протянул отец, оказываясь рядом за считанные секунды и кидая гневные взгляды в сторону удаляющейся матери. «Хочется ответить, что все просто потрясающе, но уж прости, врать я не люблю», — фыркнул я в ответ. «Что она говорила?» — чуть нервно произнес родитель. «Просто поздоровалась. Это запрещено?» — скинул я бровь, не понимая волнения правителя черных драконов. «Я не хочу, чтобы ты общался с ней. — зашипел отец. — Она бросила меня, нас. — Я это знаю, но позволь мне самому решать, с кем вести диалог, а с кем нет. А теперь прошу прощения, моя будущая невеста ждет прохладительный напиток. — Достан, стой, бери этот чертов напиток и быстро возвращайся, мы будем оглашать о помолвке. Набрав полную грудь воздуха, я, не произнося ни слова, зашагал в нужном направлении. — Это лишь фикция, достан. Брака с никогда не будет. Никогда. Успокаивал я себя и заодно своего дракона, чтобы не наделать глупостей. Дамы и господа, вскинул руки и Каринас, вставая со своего трона и усиливая голос магии, отчего он разлетелся по каждому уголку бальной залы. Мы хотели бы сделать важное заявление. Все присутствующие тут же обратили на правителя красных внимание, затихая. Мы долго этого ждали, и наконец можем поделиться с вами предстоящей радостью, улыбался и Каринас. «Сегодня у моей очаровательной дочери Кенарии и принца черных драконов Достана, есть для вас прекрасная новость. Сынок», — обратился он ко мне, — «давай, достан, ты сможешь. Это просто игра, не более. И плевать, что все смотрят и сказанную тобой речь воспримут за реальность». «Пару сотен лет я настраивался на столь серьезный шаг», — усмехнулся, ощущая возмущение своего отца. «И вот готов представить вам свою избранницу». Кинария с важным видом поднялась со своего миниатюрного трона и встала рядом со мной. Я сделал принцессе Кинарии предложение, и она согласилась. Пара секунд тишины, и тут все зааплодировали, выкрикивая напутственные слова. Смотрел на все это словно со стороны натянуто улыбаясь. Принцесса жалась ко мне всем телом, вызывая брезгливость, но я терпел, так надо. Поцелуй! Кто-то выкрикнул из толпы. Да-да, поддержали этого убогого, хотим поцелуй. Экинария довольно хихикнула, поворачиваясь ко мне лицом. Сохраняя напускное спокойствие, положил руку на талию девушки и только стал склоняться к ее кроваво-красным губам, как двери больной зала распахнулись, являя ему взору ту, ради которой весь мир перестал существовать.